495. Гуру. Очень хорошо, что натиск тьмы столь силен. Куда теснят они вас, не к тверденели светом? Ибо, как дух непоколебим, крепка его связь с иерархом ведущим, все темные нападки обращаются и во благо, и только приближают еще больше к нему. К тому унывать не будем, и печаловаться тоже, ибо все сторони тьмы свету во благо послужат. и свету предавшиеся навсегда сердце быстрее продвинут и приблизят к цели заветной.